Лондон, 1962 год. Папа и нервничал. Он тащил сынишку по Финчли-роуд, то спускавшийся, то поднимавшийся вверх главной улице Хэмстеда, шел вперед или скорее мчался, сломя голову, и сын тщетно старался попасть в ногу, не поспевая за широкими и непредсказуемыми шагами своего отца. Они пронеслись мимо мелких окраинных магазинчиков, миновали остановку, где пассажиры, выстроившись гуськом, дожидались автобуса. Потом кирпичную стену с вывеской «Банк», откуда мужчины в шляпах, стоя спиной к дороге, извлекали, как по волшебству, деньги. Банкоматов в 1962 году еще не было. Речь идет об автоматических ячейках куда в любое время дня и ночи можно было поместить наличные. Ими пользовались, в частности, работники магазинов для хранения дневной выручки. Пробились сквозь тяжелый пряный запах fish and chips, пробежали рысцой мимо темного жерла станции метро Finchley Road, беспрерывно изрыгавший пассажиров и заглатывавшие новых, и продолжали двигаться по направлению к своей цели. «Человек глыба и кроха сын». Отец так схватил сына за руку, что кончики пальцев у того совсем уже полиловели, стали багровыми. Казалось, из-под ногтей вот-вот брызнет кровь. Но хотя истерзанные пальцы болели, мальчик долго не осмеливался даже обмолвиться об этом. Папа и несся по тротуару длинными нервными шагами, не обращая внимания на встречных, которые предусмотрительно уступали ему дорогу. И при этом он пел. Иногда сын перехватывал взгляды прохожих, но ничего не говорил. Он знал, что говорить рекомендуется не всегда, иной раз лучше промолчать. Не раз бывало, что дети, как сверчки, Моментально разбегались по углам, стоило только отцу неожиданно выскочить из какой-нибудь комнаты в длинном коридоре их лондонской квартиры, да и дома в Будапеште тоже. Он же, скрижища зубами, молотил кулаками по воздуху и бормотал нечто неразборчивое в адрес своих невидимых врагов. А врагов у него была прорва. Куда ни глянь, Он всюду видел людей, стремящихся его уничтожить. Наверное, это началось, когда четырехлетним ребенком он лишился отца. Эти, набившиеся в комнату высокие мужчины, все сплошь в черном, все на него глазеют. Ледяная рука отца у него на темени. Но папа и думал не только о себе, еще больше его беспокоило, что великое дело, на которое он положил жизнь, находилось в опасности и в любой момент могло потерпеть поражение. Великое общее дело, дело всего человечества. К тому же он был одинок, нещадно одинок. И при этом он пел. «Папа», — едва слышно сказал мальчик, — «не пой, а то подумают, что ты идиот». Он готов был откусить себе язык, он понятия не имел, зачем вообще заговорил. Человек-глыба, его грузный отец, который всего минуту назад пел веселую песенку, дико сжал сыну руку и с перекошенным лицом заорал на него так, что сразу несколько прохожих остановились и стали крутить головами туда-сюда, пытаясь сообразить, откуда доносится этот непонятный рев. «Как ты смеешь называть отца идиотом?» И он бросил сына прямо посреди Финчли Роуд и ушел, не оборачиваясь. Лицо свинцовое, побелевшее, губы трясутся, у мальчика на глаза навернулись слезы. Не в силах двинуться, он стоял, стараясь не упустить из виду измятый отцовский плащ, но в этот предвечерний час он постепенно затерялся среди прохожих. По улице шли сплошь одни взрослые, сделали свои покупки, теперь пойдут домой, включат телевизор и будут смотреть очередную серию «Улицы коронации». Да, папа и нервничал. И у него были все основания нервничать. Сегодня он встал в пять утра, чтобы добраться до крохотного офиса венгерского телеграфного агентства на Флит-стрит. Ему надо было со скоростью света просмотреть все утренние газеты, чтобы к семи успеть подготовить обзор для своих коллег в Будапеште. Но, во сколько бы он ни встал, всегда было поздно. Ему звонили в самое невозможное время, постоянно что-нибудь выдумывали, хотели нож вонзить в спину, уничтожить, Доказать, что он лентяй, невежда, непрофессионал. Но он еще покажет им, кто тут лентяй, невежда и непрофессионал. Он с адской скоростью печатал на машинке вслепую, двумя пальцами, никогда не смотрел на клавиши, стучал, как виртуоз. Перепрыгивал с клавиши на клавишу. Акробат без страховки. Ему доставлял удовольствие уже сам этот физический акт что он может поставить машинку где угодно и тут же начать сыпать с дикой скоростью самыми красивыми, удачными, блестящими выражениями. Он располагал огромным запасом устойчивых фраз, метких эпитетов, и иносказаний и гневных обличений, без которых на родине журналисту было не обойтись. Идеологическое родословное у него безупречное. Да вообще! Кто лучше него? Кто? Он в третий раз выстроил свою жизнь с нуля. И даже не в третий, а в пятый. Он, как Феникс, возрождался из пепла на руинах войны, за которой следил издалека. Напрасно он рвался на поля сражений. Его туда не пустили. А потом еще и ставили ему это в вину. Но он все же выполз из-под руин своей жизни, волоча за собой неистребимые воспоминания об истребленной семье, снова поднялся на одной только неиссякаемой силе воли и на хитроумии, как Одиссей, взял все, что только может вырвать у судьбы обаятельный тип недурной внешности с хорошо подвешенным языком. Но напрасно. Казалось, все снова рушится, причем именно в тот момент, когда папа и начал, наконец, разбираться в фортелях и фокусах заграничного репортерства, освоился, так сказать, в профессии. Все посыпалось, причем тогда именно, когда он наладил необходимые связи, выстроил собственную сеть, к тому именно моменту, когда он готов был уже приступить к работе в темную, и с этой целью начал втираться в доверие к случайным знакомым. Полученная два года назад Синекура досталась ему как своего рода награда за образцовое поведение в 1956 году. Он был коммунист. В те бурные, счастливые, бешеные, обманчивые, гибельные, грозные октябрьские дни он сразу понял, на чьей он должен быть стороне, по какую сторону баррикад, и был этим горд прямо-таки кичился этим, бросая свой победный рев в лицо обществу, которое, пережив краткое упоение свободой, снова научилось бояться и сидеть тихо. И вот, наконец, величайшая награда — четыре года в Лондоне. Ему даже представился случай склонить голову перед английской королевой. Недоуменные, завистливые взгляды, которые он ловил на улице — доставляли ему горькое удовлетворение. Смирилось и венгерское телеграфное агентство, где с ним сначала вообще обращались, как с куском говна. Это вечное недоверие, это подозрительность, которые ему приходилось проглатывать. На какой-то миг он снова поверил, что способен переменить судьбу, воскресить надежды, что ему выпал шанс обратиться к истинному призванию что он сможет избавиться от своих пороков, покончить с беспорядочностью и рассеянностью, забыть о беспричинных припадках ярости, что он сумеет стереть следы своих прошлых провалов, исправит все свои промахи, которые и допустил-то только потому, что был здесь чужим. Его сюда просто занесло ветром. Он родился не в Пеште. Больше того, он вообще нигде не родился ведь он так ни разу и не побывал в своем родном городе, так и не пересек румыно-венгерской границы, чтобы посмотреть, что стало с его детством, что стало с городом, где поубивали едва ли не всех, почти всех до единого, с кем его связывали некогда, узы любви. Он не был своим, только притворялся. Он бойко приводил доводы, пользуясь топорной логикой большевизма, перепрыгивал вслепую над неизвестностью, ссылаясь на доводы разума, но при этом так никогда и не ощутил на собственном опыте, какова она, эта прочная невидимая ткань дружб, сохранявшихся вопреки всем разногласиям на протяжении десятилетий. Семьи в подлинном смысле у него не было. Она канула, исчезла в лагерях смерти. В этом чужом, но говорящем на родном языке мире у него не было никаких тылов. Видел, как С. З. Сакал ел шпик на террасе кафе «Абазия» на площади «Октагон». еню Герё. Годы жизни 1883-1955. Знаменитый венгерский актер еврейского происхождения – бежавший в начале войны в Голливуд, где прославился в роли метродотеля в фильме «Касабланка» под именем С.З. Сокал. Вот и все. Ничего у него не было, только вера в идеологию, которая в одну секунду могла представить объяснение всем на свете явлениям. Не помогли и адресованные товарищам по партии длинные жалобы, которые он усердно писал, чтобы привлечь их внимание или заручиться поддержкой, если на него нападут или он почувствует опасность. Эти жалобы были полны обличительных замечаний в адрес коллег, и поэтому уже тогда поползли слухи, что он доносчик, раньше, чем это случилось, раньше, чем его на самом деле завербовали. И даже те, кто ему помогал, относились к нему с недоверием живой еврей, ненавидящий сионизм, какой-то оксюмарон. Лишившись всего, он получил все же свою главную награду — самую красивую женщину на земле, которая верила в то же, во что и он, да еще и точно так же, как он. Его соперники опешили, когда обнаружили, что именно он, этот способный, но склонный к пустословию и хвостовству тип заполучил после страстной осады в качестве спутницы жизни настоящую Ингрид Бергман, как он ее называл. С плутовской улыбкой на лице он давал понять нахмурившимся собеседникам, он прекрасно знает, что не заслужил это несравненное сокровище. Он изловил ее, как охотник, приковал к себе, но знал при этом, что его неизлечимая любовь остается без ответа, ибо подлинные чувства его молодая супруга питала к другому. Однако такую цену он готов был заплатить. Доводы для этого звучали тем убедительнее, чем неувереннее был он сам. В них таилось какое-то колдовство, как будто сами эти доводы могли преодолеть казавшиеся непреодолимыми препятствия. Осталось освободиться от всех ненужных препятствий на пути к осуществлению. Оу-е! Oh, yeah. Это магическое слово «препятствие» играет в ниже следующем письме роль «Creda cuia absurdum est» «Верую, ибо абсурдно» — латинское. Ведь ясно же, что чем невероятнее нечто, тем оно вернее. 12 февраля 1946 года, город Иерусалим. «Моя дорогая Брурия, твое письмо от 24 октября остается моим последним источником информации о тебе. Не могу взять в толк, в чем состоят или, надеюсь, состояли причины твоего молчания. Не хочу делать поспешных выводов, лишь подчеркиваю необходимость более частого обмена взглядами имея в виду мое достаточно сложное положение. Ты знаешь, Брурия, что я принял определенное решение. Это было самое простое. В этом, я уверен, ты со мной согласишься. Теперь осталось освободиться от всех ненужных препятствий, стоящих на пути к его осуществлению. Адски трудно отказаться от большей части своих обязанностей в движении, особенно когда не знаешь, кто сделает эту работу хотя бы не хуже, чем это пытался сделать ты. Но все же придется от них отказаться, иначе мои планы касательно химии так и останутся пустыми обещаниями. Сегодня видел Хельмута. Он сказал, что ты получила мои письма и была рада новостям. Когда я спросил, почему Брурия в последнее время молчит, имея в виду письма, он ответил, что ты слишком занята. Мне пришлось молча это проглотить, ведь что тут Хельмут может поделать? Но все же должен признаться, что это мне кажется лишь второстепенной причиной. Неужто я слишком многого хочу, когда прошу человека настолько мне близкого, как мне хочется верить, сказать откровенно, не изменилось ли что? «Сердце Брурия не переменится», — писала ты мне. «Я бы не подала ни малейшей надежды, если бы не была уверена в своих чувствах», — писала ты. «Но все равно же это может произойти. И что тогда? Будешь молчать, раздумывая, как бы помягче мне об этом сообщить? Ты мне не писала, и тому должна была быть причина. Что, если бы я решил, как предлагал в своих предыдущих письмах гуманитарные науки и все такое?» каким тогда был бы твой взгляд на наши отношения? Неужели правда, что ты могла вот так бросить все и даже писать перестала? Очень надеюсь, что такого быть не могло. Я задаюсь этим вопросом сам и только поэтому задаю его тебе. Последние недели прошли несколько нервно, цитируя опять же тебя. В пятницу вечером я был в Тель-Авиве, ночевал у вас дома. Встретил твоего брата, но пока нам не удалось прийти к настоящему взаимопониманию, хотя я очень старался. Он был несколько сдержан. Жена его, замечательный человек, мне она сразу понравилась. Она была очень разговорчива. Побеседовал с твоим отцом, он не смог прийти на празднование 7 ноября, потому что простудился». С каждой нашей встречей он становится мне все ближе. Мне следовало бы примериться к его личности, чтобы лучше его понять. Но это довольно сложно, потому что наш разговор ограничивается вопросами с его стороны и ответами с моей. Причем речь идет исключительно обо мне. На этом придется остановиться. Уже глубокая ночь, и я так устал, что даже глаза болят. «Спокойной тебе ночи, Брурия, не забывай писать мне всё, что сочтёшь нужным. На риск я готов. Твой Марцелл неизлечимо влюблённый в тебя и только в тебя». Лет через десять ему пришлось подписать в комнате без окон одну бумагу. Прежде чем он смог получить самую желанную, заманчивую и, пожалуй, самую выгодную работу в своей жизни. Выгодную, но вовсе не в материальном смысле, ибо зарплаты как раз хватало только на то, чтобы создать минимальную материальную обеспеченность, выгодную скорее в интеллектуальном смысле, в разгар холодной войны, когда дела у людей с гибким мышлением, но идеологически максимально твердых, резко пошли в гору. Необходимость усвоить некоторые сведения, связанные с шифрованием и конспирацией, дабы выступить в романтической роли зарубежного агента, казалась неплохой платой за то, чтобы одним прыжком перенестись в город мечты – в Лондон. Он подписал без колебаний, из патриотических убеждений, как говорили о тех, кого не надо было шантажировать или избивать, потому что в то время, если человека принимали в партию, он по определению считался и патриотом, собственно, членство в партии и было ходячим патриотизмом. Так одним махом он стал не только первым после войны корреспондентом венгерского телеграфного агентства в Лондоне, но и секретным агентом разведывательного отдела 11.3. Управление политических расследований Министерства внутренних дел под кодовым именем папаи Почему он выбрал именно это имя? Он никогда не бывал в Папе. Папа. Город на западе Венгрии, недалеко от веспрема и не состоял ни в какой связи с главой католической церкви. Не было в нем ничего папского. В этом простом, отступившем от своей веры евреи, Чудной выбор. Но папа всегда был готов к самым прихотливым сменам идентичности. Его не интересовало, что «номен эст омен». Несколькими годами ранее он как-то пугающе быстро избавился от своего настоящего имени «Фридман» — «человек мира», сохранив от него лишь первую букву, и стал форгачем «щепкой». Его непосредственный начальник, которого немногим позже посадили, в критический момент велел ему сменить фамилию. Он встал и вышел в коридор, а через минуту вошел обратно и представился. Товарищ Форгач. Товарищ Щепка. Имя, которое как будто принуждает расщепиться, расколоться, рассыпаться. Сэр Щепа. Прямо-таки персонаж шекспировской пьесы. Главное, чтобы ничего жидовского фамилии не было. В партии уже и так столько евреев, что даже московские чиновники стали качать головами и грозить пальцем в знак предостережения. Тут следовало быть начеку. Следовало скрывать свое истинное «Я», старое «Я», которое уже и так исчезло в кровавом хаосе Второй мировой войны. И вот еще что. Лучше не иметь еврейской фамилии, когда готовится такой большой процесс по делу врачей-евреев, которые собрались было отравить самого, сидящего в Кремле, большого брата. На этот раз его выручил офицер в Министерстве внутренних дел. Лейтенант Такач Сидел в задумчивости с ручкой в руке, уставившись на круглое лицо папой, то есть еще не совсем папой. Глядел на его толстые очки в роговой оправе. Наверное, самые дешевые и безобразные очки, какие только можно было получить в профсоюзной поликлинике. Две топорные черные рамки по обе стороны носа, которые, если не считать лысины и тройного подбородка, полностью определяли его лицо. Лейтенанту, не нелишенному чувства юмора, сначала пришло в голову имя «Папосем» — «Папские глаза». Старинное слово, возникшее, когда прибывших в Ватикан членов венгерской делегации, привели в изумление оправленные в золото очки папы Льва Десятого. Однако готовившийся к роли крестного отца Такачь В конце концов решил, что папосим слишком уж остроумно и просто отсек от него вторую часть. Хочешь спрятать еврея, перекрась его в католика. Пусть будет папой. Такич был исключительно доволен собой. Мастерский ход. Папа и кивнул. Да, из него выйдет прекрасный папай. Он шаркнул ножкой. Где прикажете подписать? и рука привычно чиркнула по бумаге, которую ему придвинули. Шаг за шагом избавляться от самого себя. Ведь даже и Фридман не был его настоящей фамилией. Она появилась из-за того, что в соответствии с указом императора Иосифа от 1787 года все евреи должны были взять себе немецкие имена, сохранявшие начальную букву их настоящего имени. Само же имя, за исключением буквы «Ф», было утрачено. 200 лет спустя на сцену бодрым шагом выходит «Товарищ Щепка», помахав на прощание человеку мира. А тут подоспел и папа ей. Их все больше. В 60-х годах пребывая в постоянных поисках какого-нибудь «я», которое впоследствии он так нигде и не нашел, папой изобрел четвертое альтер-эго. Кого-то, с кем он мог, наконец, идентифицироваться. На сцене появляется Уга Кац. Этот персонаж и доведет до конца его битвы. Битвы, которую одну за другой проигрывает папой. Врагом номер один — Для Уга каца был, однако, не международный империализм. Уга кац ненавидел музыку. Такая была у него особенность. Его визитная карточка. Музыка его раздражала. Музыка. Дурацкий звон в ушах. Музыка. Единственное, что способно было доставить счастье супруги папой. Матери его четверых детей. Моцарт. Бах. Это все хлам, который давно пора выбросить, вся эта пудра рококо и холодная математика. Музыка ненавистничества и было той последней темной норой, в которую, прежде чем тьма успевала поглотить вообще все, заползал, собрав все силы, Уга -кац. Но вернемся к ухаживаниям. На протяжении долгих месяцев папа и подавлял в себе природный инстинкт, принуждавший его переспать с любой готовой на это девицей, а готовы тогда были многие, после войны резко выросла охота размножаться. Но потом осознал, что даже этот, связанный с воздержанием обряд Вуду, ему не поможет, ибо с прелестных губ его будущей невесты так и не слетело никакого ответа. И тут готовый на все кавалер снова переходит в наступление. Во втором письме он перечисляет свои экзистенциальные решения, которые обычно считаются предпосылками для хорошего брака. Сначала автор письма доказывает, что из него выйдет солидный человек, ведь он, наконец, записался на химический факультет Иерусалимского университета, хотя вместе с тем он чистосердечно признается, что его знаний далеко недостаточно, чтобы справиться с требованиями избранной профессии. И приличная работа у него тоже есть. Ну да, так называемая «приличная работа», но то, что он взялся за столь презренный и низкооплачиваемый труд, уже свидетельствует о присущей ему большой смелости. Он обещает, несмотря на то, что ему трудно противостоять соблазну стать профессиональным революционером, что откажется от всякой партийной работы, при том, что в партии он светоч, восходящая звезда, человек незаменимый абсолютно. И да, он нашел место, где они смогут вместе поселиться. В студенческом общежитии. Хотя тут же на одном дыхании признается, что для медовые недели» на месяц рассчитывать не приходилось. Это место не совсем подходит скорее даже совсем не годится. Любой, вроде бы покоящийся на твердой почве план, в следующее же мгновение подрывала беспощадная реальность. Но это и есть молодость. Бежать против ветра, дать волю фантазии — это и есть судьба. Важна идея. Вовсе не обязательно, чтобы она была реальной. Чем она нереальнее, тем больше смысла ее реализовать К тому же у него была еще одна блестящая мысль «Заяц из цилиндра» — бег на перегонки со временем. Как сделать нереальное реальным? «Давай поженимся в Хануку». Ханука существует, она есть в календаре. Ханука и свадьба подходят друг к другу, как разгадка к загадке. Предложение, от которого трудно отказаться. Да?» А почему трудно? Потому что не знаю, когда представится ближайший подобный случай. Неопровержимый довод, не правда ли? Мечты построены на зыбучем песке, но... Чудо из чудес. Брурия готова. Она слепо бросается в этот омут. 21 февраля 1946 года. Город Иерусалим. Брурия, дорогая моя. Но вот я начал и то, и другое — ходить в лабораторию и работать по утрам. Не могу сказать, что тяжелее. В лаборатории я иной раз удивляюсь, как так получилось, что человек, который знает так мало, как я, вообще рискнул взяться за химию. Все это похоже на авантюру. Все равно мне нужно наверстать упущенное, и если ты будешь здесь, учиться мне будет легче. Очищаю свой мозг от ржавчины, чтобы сердце могло гнать туда свежую кровь. С работой все не так плохо, только приходится ночевать где-то в городе, иначе вовремя не успеть. Надо вымыть примерно 14-16 аппаратов. Если ночь сухая, то работа эта несложная, но когда они покрываются влагой, начинается ад. Тогда это не только занимает в два раза больше времени, но и клиентам всегда что-нибудь да не нравится, и они не жалеют ни голоса, ни выражений, чтобы высказать свое мнение. Но самая большая нагрузка – партийная. Тут мне нет никаких оправданий. Близится десятый съезд. Постараюсь, чтобы меня не отправили туда делегатам, чтобы можно было спокойно позаниматься хотя бы эти три дня, а то ведь будут гнать с одного чрезвычайно важного заседания на другое мероприятие, где я совершенно незаменим. Мало-помалу, мне удастся убедить секретариат, что я студент, которому надо еще и учиться, а не только вести политическую деятельность в университете. Искал для нас комнату где-нибудь рядом с моей работой, но ничего подходящего не нашел. Как бы там ни было, надеюсь что в худшем случае мы сможем поселиться в студенческом общежитии. Я попросил разрешения на это в студенческой организации. В принципе, они не возражают. Беда только, что в таких общежитиях нет особых возможностей для личной жизни, я не очень понимаю, почему я должен делить те редкие моменты, когда мы сможем быть вместе с двумя десятками чужих людей. «Скажи, Брури». Как ты относишься к тому, чтобы пожениться в Хануку? Университет целую неделю будет закрыт, и вне учебы было бы чудесно побыть вместе с тобой больше пяти минут в день. Пару дней мы могли бы провести в Тель-Авиве или в Хайфе. Если не в Хануку, то не знаю, когда представится ближайший такой случай. Не забудь передать мой привет Нааме и не забывай, что я люблю тебя больше, чем когда-либо. Если у тебя быстро устают глаза, немедленно сходи к специалисту, очки не испортят твоей красоты. В Тель-Авиве буду 6 числа, пополудни. Марцелл. Как должно быть лестно было внимать этим обжигающим словам, ощущать наплыв любви, переживать неимоверную пылкость слепого обожания, но, увы, в конце концов, слишком горькой оказалась эта легкая победа. Три месяца спустя марцелу приходится признать, что чувство, сметающее все на своем пути, привело его в смятение. Молодой муж, душа поэтическая, но на первый взгляд такая рациональная, вынуждена сознать. Хоть он и вооружился неопровержимой логикой, которой овладел благодаря чтению Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, этих гигантов мысли, факты, сильнее любой логики. Но он не страшится горькой правды, потому что ни у тебя, ни у меня нет твердой почвы под ногами и потому что я уже потерял всякую связь со своей прошлой жизнью. Не сдаваться в данном случае не значит ничего иного, как со всего размаху биться головой о непроницаемую стену молчания. «Я любил тебя даже когда...» «Еще был отрезан от всякой надежды, что когда-нибудь мы снова встретимся». И как замечательно формулирует он в конце своего письма задачу на будущее. Ему хочется добраться до таящихся в глубине нежных чувств Брурии, хочется взломать наглухо замкнутую ракушку, в которой они запрятаны. 19 марта 1947 года. Брурия. «Дорогая моя, вот уже три месяца, как мы женаты. Пора сделать несколько замечаний, хотя я бы не осмелился утверждать, что знаю о будущем наших отношений что-либо, помимо собственной надежды на то, что они сохранятся навеки. Начну с того, что мы оба знаем. Поначалу любой брак сталкивается с трудностями, но у нас положение особое, потому что мы допустили ошибку, недооценив опасности. Я слишком легкомысленно отнесся к тому факту, что ты в меня не влюблена. Ты тоже проявила излишнюю смелость, решив, что сможешь справиться с затруднениями, возможными в браке, когда выходишь замуж за кого попало. За кого попало с точки зрения чувственной связи. Мы оба ошиблись, и ни один из нас не сдался. это деус ex machina» — это большая неожиданность для нас обоих и для тех, кто был настроен скептически. Мы не сдались, потому что это было бы механистическим подходом. Мы не сдались, потому что нет гарантии, что за углом нас ждет нечто лучшее или, по крайней мере, не хуже того, что есть. Мы не сдались, потому что у нас обоих есть потребность в любви, и потому что мы оба искренне надеемся, что есть шансы на перемены, или, точнее говоря, на развитие. Беда была в том, и отчасти остается, что мы настолько по-разному подходили к любви вследствие диаметральной противоположности нашего происхождения и жизненного опыта, и в том, что были неспособны компромиссам на почве чувств, хоть мы и приняли логические решения в этом плане. Остается вопрос, относятся ли столь сильные расхождения только к форме или содержание любви в этих двух случаях тоже настолько разное, что этого не преодолеть никаким развитием или компромиссом. Мне кажется, что это воззрение ложное. Любовь – это естественная потребность любого нормального и здорового человека, то есть, по крайней мере, тех, кто не изуродован, существующими общественными условиями. До сих пор речь шла о том, что я назвал общими основаниями. Теперь, что касается меня одного. Сегодня ночью я должен признать, что слишком уж сильно втянулся в это дело. Слишком сильно еще и потому, что ни у одного из нас нет твердой почвы под ногами и потому, что я уже потерял всякую связь со своей прошлой жизнью. Правда, я любил тебя, даже когда еще был отрезан от всякой надежды, что когда-нибудь мы снова встретимся. Но эта любовь никогда не обязывала меня к тому, чтобы придумывать и осуществлять какие-либо планы в связи с самим собой. Она оказывала воздействие исключительно на чувственную половину или четверть меня. Сегодня же, напротив, выросло сметающее все на своем пути чувство, из-за которого я пребываю в смятении. Прошу тебя, не думай, что я хочу шантажировать тебя своими чувствами. Меня страшно ранило, когда ты спросила в прошлый четверг в Бен-Шемине, покончу ли я с собой, если ты меня бросишь. Не нужно мерить степень любви отчаянными поступками. Уверен, что я достаточно силен для того, чтобы выдержать подобный удар, даже если он принесет величайшую боль и долгие страдания. В прошлом я испытал это в очень концентрированном виде. Ты знаешь судьбу моих близких. Это на некоторое время совершенно вышибло меня из седла, но я собрался силами, и вернулся к обычной жизни. Одну вещь ты должна понимать. Я не потому хочу тебя, Брурия, что не могу представить себе жизни без тебя, а потому, что с тобой жизнь прекраснее, лучше, полнее, ближе к совершенству, чем без тебя. Но речь идет даже о большем. Ты можешь сделать меня лучше, и с определенной точки зрения уже и сделала, но это, конечно, только если ты Найдешь правильный подход. И поверь мне, дорогая, я тоже могу помочь тебе осуществить те перемены, которые ты бы хотела в себе видеть, если ты откроешься передо мной. Но не просто решением разума, а мобилизацией твоих нежных чувств, таящихся в глубине твоей ракушки. Любви никогда не бывает слишком много если мы способны ее принять, и не просто ради нее самой, а если в сердцах наших поет вера в процветание и торжество прогресса, ведущего род человеческий в завтрашний день. Не знаю, что еще сказать, кроме того, что ты и так знаешь, так что не буду злоупотреблять одним и тем же словом. Твое имя и так его в себе содержит. Моя Брурия, твой Марцелл. «Я слишком легкомысленно отнесся к тому факту, что ты в меня не влюблена», отмечает едва ли не мимоходом молодой муж. Назревает гражданская война, вскоре начнется война за независимость, в муках рождается государство Израиль, а двое молодых людей пытаются понять, не совершили ли они оба роковую ошибку. Чувство Брурии оставались запертыми в створках ракушки, но в целом они чудесно друг другу подходили. Краеугольным камнем их общей веры была одна великая личность, тогда еще живой и здравствующий человек, которого звали Иосиф Виссарионович Джугашвили. В письме от 11 января 1946 года Брурия рассказывает. Обсуждала текущие проблемы с девятнадцатилетним молодым человеком. Стоило мне произнести слово «демократия», как он скорчил кислую мину и пробормотал себе под нос. Ну вот, еще одно пустое общее место. Он учится в университете на математика. За последние несколько лет мир его пошатнулся, и выражения, которые для нас полны смысла, потому что «за ними стоит действие», Для него лишь пустые слова. То же самое произошло, когда я упомянула одну из книг Сталина. «Он тотчас же на меня набросился. Тебя тоже заразили слепым преклонением перед этой личностью?» «Понимаете, он интеллигентный юноша, не сионист, и ограниченным его не назовешь. Но при всем при этом оторванный от жизни простых людей, от большинства человечества, и зло которого он сам вырос. Он боится смысла стоящего за словами, страшится решить, на чью сторону встать. Типичный мелкобуржуазный интеллектуал. Пишет она товарищам в Бейрут, где провела до этого несколько лет, первые годы своей взрослой жизни. Там она училась на медсестру в Американском университете в интернациональной компании, в невиданной красоты среднеземноморских краях, которые потом называла попросту «раем». Там учились армяне, иракцы, сирийцы, американцы, евреи. Во время войны жизнь в среднеземноморском Париже была поразительно свободной, и они смаковали каждую минуту. Вернувшись в Палестину и поступив на работу медсестрой в одну из иерусалимских больниц, Она чувствовала себя на родине, как в ссылке. И это ощущение изгнанничества впоследствии уже никогда ее не оставляло. Впрочем, как и страстного молодого человека, который вскоре попросил ее руки. Она чувствовала себя чужой в своем родном городе, где каждый день наблюдала проявление британского колониального гнета и теракты радикальных сионистов. Вместо национального, чисто еврейского государства она представляла себе многонациональное, всю свою жизнь. Она знала, что это утопия, но именно в такую утопию ей хотелось верить. Сегодня чудесный весенний день. Кто знает Иерусалим, может себе представить чистоту, свежесть и очарование этого города. Когда смотришь на Ниосгор, Попросту забываешь, что у тебя перед глазами реальность. Так легко замечтаться и смотреть на все, как на волшебную сказку. Знаю, что это наивное желание. Нам всем приходится бороться с такими мыслями, но они все-таки прорываются. Сегодня мысли мои вертелись вокруг воистину сказочного предмета, свободной и демократической Палестины. В горах сотни людей танцуют и собирают цветы. Амфитеатры, рассчитанные на тысячи зрителей, заполнены до отказа. Там смотрят лучшие в мире постановки. Ночью в полнолуние играют самую прекрасную музыку, а танцоры балета представляют самые фантастические, чудесные танцы, которыми наслаждаются и которые постигают тысячи людей но думаю мне давно уже пора прекратить донимать тебя своими мечтами при том что в мировоззренческих вопросах между ними расхождений не было молодой папа папаей прекрасно понимал на какой опасной грани он балансирует что именно он писал о шантаже в том же самом письме через три месяца после свадьбы «Прошу тебя, не думай, что я хочу шантажировать тебя своими чувствами. Меня страшно ранило, когда ты спросила в прошлый четверг в Бен Шемене, покончу ли я с собой, если ты меня бросишь. Не нужно мерить степень любви отчаянными поступками». Каков, однако, пророческий дар? За два года до лондонской авантюры в 1958 в Будапеште Он уже стоял на стуле с веревкой на шее перед ванной комнатой, когда Брурия ворвалась в дом, откуда всего за две недели до этого была готова уйти навсегда. Целый день ее терзали мрачные предчувствия, а Марци стоял там. Рядом на полу лежала предсмертная записка. Она с самого утра каждые десять минут звонила домой по телефону и, так как никто ни разу не взял трубку, помчалась туда, быстрее ветра, и больше никогда не пыталась сбежать снова. «Будем танцевать? Или проводишь меня домой?» Такой вопрос сорвался с уст Брурии, этого прекрасного дикого существа, и Брурия заметила в безумном взгляде Ромео всполохи любви с первого взгляда. Она стояла перед бальной залой в свете свечей, Прохладный иерусалимский ветер шевелил темные волосы, обрамлявшие загорелое лицо, на котором, как цветы жасмина, лучились глаза. Брурия была в простом белом платье, расшитым яркими цветочными узорами, как фея из народной сказки. «Зрелый плод, протяни руку и сорви». На какое-то мгновение она осталась там в одиночестве, и, по-видимому, почувствовала себя сиротливо среди танцующей коммунистической молодежи на Первомайском балу, где оркестр в промежутках между фокстротами, танго и самбами играл марсельезу, интернационал и русские народные песни. А на паркете толпились облаченные в британскую военную форму молодые еврейские юноши самого разного происхождения – которые пошли в армию исключительно ради того, чтобы получить возможность воевать с нацистами в Европе, но застряли в Северной Африке, Египте и Палестине, потому что британцы им не доверяли. Были там и поляки с итальянцами, только что освобожденные военнопленные и дезертиры. И было много местных юнцов, небритых, облаченных в рабочую одежду, в сандалиях или даже босых, представители еврейства нового типа, готовых на любую работу, строящих прекрасный новый мир. Часть девушек тоже казались юношами из-за того, что были одеты в мужские рубахи и мешковатые брюки. Красивые молодые еврейки из Восточной Европы, дети беженцев. И нулевая серия, родившиеся уже тут, сарбы, которым были знакомы и тяготы освоения целины и радости нового свободного мира. Держались они прямо и грубовато, без околичностей. Война закончилась, на небе солнце медленно заходило за холм. «Будем танцевать? Или проводишь меня домой?» Так звучал приставленный к его груди вопрос, наживка, на которую рыба тотчас же клюнула. молодой человек явно был склонен к поспешным решениям, путая их с отвагой, но и девушка тоже. Она тоже была слишком порывистой и резкой. Зато именно поэтому в трудные моменты умела действовать с исключительной энергией. И молодой человек угодил в ловушку. Вдали от огней Первомайского бала они шли темными переулками, где могло произойти все, что угодно. Их мог задержать военный патруль, могли ограбить, могли припугнуть, а то и, why not, прихлопнуть. В горячечные дни 1946 года поножовщина в Иерусалиме была делом обычным, как и во времена Иосифа Флавия. Иной раз преступники, будто они и впрямь читали Иудейскую войну, даже облачались в женскую одежду это долгая прогулка по узким, извилистым улочкам, когда они во всем сошлись и согласились едва ли, не по всем спорным вопросам, буквально снимая слова друг у друга с языка, наполнила сердце молодого человека тщетными мечтаниями. Дойдя до дверей ее комнаты, где им пришлось перейти на шепот, потому что весь дом уже спал, девушка, вместо того, чтобы поцеловать его, попросила оказать ей небольшую услугу. Не мог бы он отвести письмо одному английскому солдату, Томасу Роджерсу, который так уж вышло, служит в том же самом городе в Египте, что и он. В эти смутные, опасные времена Брури не доверяла почте, а Марсель, кролли почтальона оказался готов. И уже не интересно, было ли письмо, которое его попросили передать, прощальным. Может и было, а может и нет.